Теперь же Полюшкин не рад был своей проснувшейся памяти. Так сиротливо ощутил он пустоту вокруг себя. Она образовывалась постепенно, по мере того, как, казалось бы, естественно, в свой срок уходили из жизни вообще, но главное из жизни Павла — те старики, которые приучали его к простым истинам. Тогда они казались Полюшкину такими старомодными, примитивными, непригодными ему для современной и дальнейшей его жизни. Но деда с его предсмертным упорством отблагодарить Москву, с его идеей непременно сохранить в ней душу коренного москвича, добрейший старый москвич Иван Сергеевич Ковынев, Наконец тут вот, рядом Все эти люди при своей добровольной пыльной работе в выходной день у развалин старого арбатского особняка. Отстраненные друг от друга годами, десятилетиями, судьбами, сейчас, сей момент они воссоединились памятью Павла в единый дружный коллектив, где каждому есть дело по душе или этот неожиданный Ряскин, он даже не заметил, как далеко от него унесло Павла Павловича Полюшкина, и что только сейчас рядом был не крепкий, тренированный, знающий себе цену мужик, похожий на большого начальника из молодых руководителей, а просто белесый мальчик с карими глазами, иногда вдруг так странно косящими, тощенький, с вывернутыми внутрь коленками, на которых то коричневые корки ссаден, то нежно-розовая кожа после отколупанных корок. Он еще не может предположить, этот мальчик, какие мечты его сбудутся. И как скоро не дано ему узнать, как рано, всегда не вовремя будут уходить из его жизни навсегда люди, которые. Ничего для него не жалели. Он получит от них много, больше, чем ждал. Он даже толком не успел попросить их. Они сами рады были угадать, что надо успеть оставить ему. Они думали о его счастье, и это делало счастливыми и наполненными радостью последние, устремляющиеся к концу дни их жизни. Но кто же тогда я? «Как же я!» — вдруг растерянно подумал Павел, рассматривая себя нынешнего, как бы со стороны, и не находя себе места среди такого количества славных москвичей. Заметил на одежде пыль после не совсем добровольных, но все-таки честных трудов. Промелькнула мысль, что вот и поучаствовал в воскрешении Москвы, стало быть, зачтется это ему в актив. И, не скрывая иронии, бодро заключил, что будет жить долго-долго. При этом, словно холодная струйка ветра, попала под рубашку, остудила грудь. Ерунда! Поостынув, возразил себе Полюшкин. Все эти сказки про добрые деяния, а откуда же тогда народная мудрость берет? Не делай добро, не получишь зло. Добро не бывает безнаказанным. От добрых людей мир погибает, справедливо замечено. Есть в этом сермяга, есть, — успокаивал себя Павел, потому что не умел и не хотел быть добрым. Куда-то исчезла, где-то запропастилась та тяжелая толстая книга дедушки Ковынева. Опять метнулись в сторону мысли Полюшкина. Не удосужился её поискать, когда все побросал, оставил в старом флигеле. Наверное, и ей сейчас цены нет, у этих флоров и лавров. Кретин. Последний кретин. Обругал себя Полюшкин и почувствовал облегчение. И совсем уже с легким сердцем, словно так, мимоходом, чтобы убедить себя, что он хоть и кретин, но, может быть, еще не последний, он с высоты своего положения и умственного развития попытался красиво завершить простенькое толкование дедушкой Ковыневым чудо, именуемого им добром. Лазаря вернул к жизни Христос за его добрые дела. В нашей жизни, как такой факт просматривается? Вот Москва-матушка. Напринимала гостей. По-хорошему, по-доброму. А они к ней отнеслись по-разному. За добро не жди добра. Осталась Москвы. Сгулькин нос, как сказал бы деда. Тогда-то... Спохватились ею обласканные, возвращенные, пригретые, запричитали, запели Лазаря. Кто-то стал пересчитывать раны, потери, а другие взялись за дело. Чудо сотворят вполне конкретные люди, и Москва воскреснет, возродится и будет жить долго-долго». В других веках и поколениях таких москвичей, как Крутые, Ковынёвы, Ряскины, хорошо бы и Полюшкины, укоренились. Под конец своих мыслей Павел расчувствовался и как бы теперь поддержал Цереру в ее простом желании. «Какой странный у меня сегодня день», — вдруг подумал Павел. Он устал от своих противоречивых мыслей и чувств, от смены настроений, ударился в мистику. Христос, Лазарь, добро. Павел не был решительно против тех, кто делал ему добро. В этом деле его раздражала необходимость ответного действия, выражаясь четким языком руководящего работника госкома Он с детства был в кругу забот добрых людей, а они ушли из жизни. Но, душа моя, кто станет утверждать, что абсолютно все уносит смерть. Сознайся, там, где клён флиртует с грушей, где золотых шаров осталась кучка и куст сирени, а весною ирис взрезает землю острыми листами, ночами ты была совсем одна? Или молчишь? Тогда откуда, душа моя, приходит к нам тот теплый свет добра, в котором грели нас ушедшие те люди? Он что, остался? Он не сгнил, не превратился в пепел, не зарыт от нас? Как страшно должно быть умирать, не связав хоть малых своих надежд с тем, что от твоей жизни что-то оставлено молодому, принято им. «Не забудется вместе с тобой». Но Полюшкину думалось сейчас, что это только вполне объяснимый дикий голод привел его в состояние несколько странного волнения, повкалывал с носилками, как древний каторжник, и, грубо говоря, жрать захотел. «А прадед наш свое аптечное дело держал», — продолжал Полюшкин слышать ряскина «Мы в его особняке живем». Конечно, после революции нас уплотнили, в войну потеснили еще, но и семья наша сильно поредела, об этом после. Само собой, я пошел в медицинский по стопам отца и деда, стал изучать фармакологию. Проходим историю медицины, быстренько так, только бы сдать. А мне аптечное дело в России интересно, это из-за дедушки. Он в 42-м всю зиму мне такие... Книжище читал, все про нашу науку, в тетрадь для меня отдельные места выписывал. Эту тетрадь храню как священное писание, а книги, само собой, шли в печку. Мебель мы раньше пожгли. Старая, сухая. Она горела очень быстро. Полюшкин закивал. «Помнишь?» — спросил Ряскин, заглядывая ему в лицо. «Помню. Правда, после войны уж». Не все пожгла война, слава тебе, Господи. Сижу в Ленинке, попадаются мне в отделе редких книг и такие, что у дедушки были, да еще много других интересных. Ты знаешь, Павел Павлович, — запнулся вдруг Рязкин, — это ничего, что я с тобой сразу на «ты», Павел? Может, неприятно тебе такое омикошонство? Это ведь мы и там, — кивнул он в сторону работ, — все как стройотрядовцы». «Кончаю», — усмехнулся Павел. «К чему пустые антимонии разводить? Я весь внимание». «Тогда-то я и проник со окончательным уважением к нашему аптечному делу. Ты восемнадцатый век хоть отдаленно по школьному представляешь себе?» «Что?» — воскликнул Полюшкин. «Да я восемнадцатый этот век чуть ли не как сегодняшний день знаю, как сейчас помню». «Плоть до пуговицы на штанах вельможи или камердинера? Ха!» Павел был даже доволен теперь, что действительно после лекции Флора просветился, получил массу точной информации. «Теперь где хочешь, с кем хочешь, о восемнадцатом веке всегда пожалуйста». И опять напомнил о себе предок из багажника «Жигулей». «Пашка, нет твоей жизни отдельной от нашего рода». «Ты ни прыщ, ни пупырь на носу выскочил, созрел, поболел и отвалился. Ты растешь на наших жизнях. Припоручаю тебя в милость Божию, Павел». «И чего я спрашиваю?» — удивился себе Рязькин. «Сюда другие люди и не приходят. Ты и про аптеки, и про докторов все знаешь. Может, я зря стараюсь». «А вот этого-то не знаю», — улыбнулся Павел, пытаясь не слышать, не слушать, позабыть слова старого слуги. «В Россию всегда наезжали иноземцы. Одни покатаются, поглазеют, поторгуют, большей частью с выгодой для себя. Потом в записках своих представляются знатоками загадочной русской души. Знаешь, что писали? Я тебе только по своей части буду говорить». В России, мол, от всех болезней лечат три доктора, все одинаково, и больных, и здоровых. Первый доктор — русская баня. «Согласен», — перебил Павел, — «сам каждую субботу по возможности. от того на здоровье не жалуюсь. Больничный листок в руках не держал, понял?» — расхвастался Полюшкин. «Второй доктор?» — «Второй доктор водка». «Вот уж о чем иноземцы расписывали». «Как у нас ее пьют, словно воду!» «Двести лет назад, а уже тогда находились болтуны, готовые ради сенсации такие перлы про нас выдавать, тем более, что за беспардонное вранье привлечь их было некому, а доля истины в их записках все же содержалась». Павел удивился. «Ого! А я думал, мы только сейчас перебирать с этим делом стали!» Рязкин Почесал шею под бородой. Как тебе сказать? Конечно, сейчас перебираем. Конечно, потребляем неразумно, сверх меры. И главное, частим, частим. Тогда, если посчитать, дней семьдесят в году выходило под пьянку. Остальные дни постились. И постные дни шли населению на пользу здоровья. Несомненно, шли на пользу. Некоторые любители и тогда, на Пасху, например, дорывались, есть письменные свидетельства, что по большим праздникам, даже хранительницы очага так называемый слабый пол позволяли себе. Большим воздержанием и они не отличались, первыми начинали отводки безобразничать и в таком виде шатались по улицам. Павел сочувственно покачал головой. То ли удивился, то ли осудил шалости предков. А третий, доктор, напомнил он. Третий? Представь себе чеснок. Предки наши им все яство приправляли и ели среди дня сырым, от чего в помещениях стоял такой тяжелый для иностранцев дух. Чтобы они к нам поменьше нос совали, прокомментировал Павел. Ряскин улыбкой поддержал его комментарий но заметил дальше, что были и полезные России чужеземцы. И один из них занял в первые годы XVIII века к востоку от Кремля самое большое каменное здание, предназначенное сначала для монетного двора. Здесь, с просторной площадки, большая лестница вела в комнату, расписанную прекрасными фресками. Комната эта, представь себе, аптека. Рядом кладовая трав, библиотека с собранием замечательных растений и редких животных, удобные, сухие, красивые погреба. Такой была, Павел Павлович, первая в Москве аптека. Царские войска и флот все получали отсюда медикаменты. Тут трудились восемь аптекарей, пять их подмастерьев и сорок работников. А возглавлял весь этот коллектив главный врач-придворный англичанин Роберт Арескин. Это он занял под аптеку самое большое здание в центре Москвы. Он собирал, хранил, изучал главнейшие лечебные травы и цветы России, употребляемые в медицине. Ими он заполнял книги, целые фолианты гербариев. При аптеке вырастили два сада. Роберт арескин предполагал послать своих людей в Сибирь для собирания и изучения лекарственных трав и вообще растений. Вот таких бы нам иноземцев побольше, а, Павел Павлович? О чем ты говоришь? Поддержал разговор Полюшкин. Ну вот, с облегчением вздохнул рыжебородый. Теперь вслушайся. арескин произнес он, отделив паузой А и усилив ударение на «е». «И ряскин». «Я» он тоже поставил четко под ударение, но выговорил нечто среднее между «а» и «е». «Чувствуешь?» «Близко», — подсказал он, заглядывая Павлу в глаза. Но, как всегда, в такие ответственные моменты карие глаза Полюшкина... Медленно расползлись по углам, к скулам, и обескураженный фармацевт с нетерпением стал ждать устного ответа. «Конечно», — обрадовал он Ряскино, — «думаю, ты прав, тем более, что профессии у вас напрямую схожи. Вот именно. Не знаю, как это тебе на словах объяснить, но иногда бывает у меня чувство, будто что-то в своем деле я знал еще до своего рождения. У тебя бывает такое?» «Ты кого-нибудь знаешь из своих, из давних?» Рыжебородый так быстро повернул дело к Павлу, что Полюшкин растерялся и неопределенно ответил. «Как тебе сказать?» Он представил себе щуплого в одежде с хозяйского плеча своего старика, современника англичанина Арескина, а нынче запеленутого в белую скатерть, и неизвестно откуда и почему возникшая, Защемила душу Павла жалость. Незнакомое ему чувство. Жалость ко всему нескладному роду Полюшкиных, которые рождались и умирали с надеждой, что дети их будут жить лучше, богаче и веселей. Возможно было среди них талантливый, особенный человек, великий художник, но и он не смог прославить фамилию Полюшкиных. Какие были у него причины не ставить подписи под работами, кто теперь знает. Неизвестный художник XVIII века. И вроде бы сейчас на нем, на Павле, мечты их сошлись, надежды осуществились, и нечего ему стыдиться. Но что же тогда скребет душу? Что не дает радоваться жизни? Почему в конце концов он тратит свое сегодняшнее свободное утро на то, бесполезное для себя перетаскивание мусора. И на долгую беседу с аптекарем, хотя, честно говоря, довольно интересную и даже зачем-то нужную Павлу. Он бы у меня на портрет посмотрел, заносчиво подумал. Павел, вот какие надо иметь доказательства, тут уж один к одному. — Как тебе сказать? — задумчиво повторил Павел. — Был у нас в роду... По семейному преданию тоже где-то в 18 веке хороший художник. Писал портреты разных вельмож, дворян, графьев, Шереметьевых, Куракиных. Может, слышал? Одна его работа даже дома сохранилась, но сильно попорчена, подписи не видно. Специалисты пока определяют его неизвестным художником. Говорят, московская школа. Наши жили под Москвой, в Пухове. «Знаешь о таком городе?» «Текстилем славен». «Слыхал», — заинтересованно ответил Ряскин и спросил. «Специалисты хорошие смотрели? А то могу тебе у Курзенкова составить протекцию. Он, кстати, мой сосед. Живем в одном дворе недалеко отсюда. Рукой подать. В детстве вместе одну консервную банку в футбол гоняли». Павел улыбнулся. Здесь, казалось, все знали этого Курзенкова. Спасибо. Я сюда к нему затем и приехал, и предка прихватил. В багажнике. Да только все никак не подберусь. Занят Курзенков. Понятно, сейчас приведем. Рыжебородый потянулся за беретом, но Павлу до того теперь не хотелось никуда идти. Никуда. Что он взял с травы пачку мальбора, вынул из кармана джинсов Ронсон, и соблазнил. «Покурим напоследок». «Не откажусь». Рязкин готовый было встать, снова откинулся к липе, по-домашнему уютно устроился на корне ее. «Ты, Павел Павлович, запиши все мои телефоны, и рабочий, и домашний. Болеть, конечно, не надо, не дай бог нам болеть, но если нужны будут лекарства, чем смогу, помогу. Звони без всякого стеснения». Спасибо, поблагодарил Павел и вспомнил, подумал о Дрюне. Вот кто ухватился бы за такое знакомство. Но почему-то сам себе Павел тут же дал великую клятву, что Дрюню Кряскину он не поведет. Что-то такое детское, чистое было в этом аптекаре. Еще не все объяснимое для Полюшкина, но уже понятное раз и навсегда. «Вот докурим, подойдем к машине, там все есть, чем писать, на чем писать. Я тоже свои координаты тебе оставлю. Жаль, профессия моя чисто техническая. Никакого с нее навару пошутил он, привыкнув, что никакие услуги так просто не делаются». «Вот чудак», — возмутился Рязкин, — «я же не в магазине «Березка» работаю и не сухую колбасу тебе предлагаю, ведь речь о здоровье идет». «Тише, тише, я пошутил», — успокоил разгорячившегося аптекаря Полюшкин. «Ну ладно, ты, понятно, шутишь. А у меня это больное место. Представляешь, сколько народу за день шурует ко мне заведующему? Не представляешь?» — убедился Рязкин, заметив удивленный взгляд Павла. «Но ветераны войны, пенсионеры — это ладно, имеют право. Их процентов двадцать». А большинство гоняются за импортным дефицитом. Честное слово, как за тряпками. Я бы врачам, которые им такие рецепты выписывают, руки пооторвал. Знаешь, у меня замечательный все-таки был дедушка. К нам ведь я с детства помню, домой в любой час дня и ночи со всего Арбата соседи шли, знакомые и незнакомые. Когда болезнь прихватит, тут уж не доправил правил приличия. А дедушке моему верили больше, чем врачам. Не знаю, почему так. Помню, он разложит на столе пасьянс из рецептов очередного посетителя. Защепит на переносице пенсне. Начнет передвигать рецепты в понятном только ему порядке. Выстроит, усмехнется и начнет подробно и доступно объяснять, почему половину лекарств брать не надо, ибо они исключают действие лекарств другой половины, и главное, всегда втолковывает посетителю. Заболели? Не прибегайте к услугам медиков, которые прописывают большие приемы, потому что такие медики, вероятно, способ действия даже простейших из лекарств знают столь же хорошо, как крот-астрономию. Павел засмеялся, сравнение было неожиданное, но точное. «Мне еще, мальчишке, дедушка внушал, что ни по одному предмету науки люди не были в таком разногласии, как по вопросу о действии лекарств». «Почему?» — все еще смеясь спросил Павел. «Он был здоровым человеком. Рассказы о недугах и борьбе с ними просто развлекали его». Да потому что люди по-разному реагируют на лекарства. Одни и те же медикаменты могут на кого-то подействовать успокаивающе, а у кого-то они наоборот возбудят жизненные силы. Опять спросишь, почему? Дедушка велел мне запомнить, что даже лучшие, казалось бы, средства постоянно изменяют свою эффективность, и то, что сегодня больному на пользу, завтра может стать, если не вредным, то бесполезным, потому что очень многое зависит от расположения духа субъекта, от какого-нибудь временного изменения сил его нервной системы, даже от атмосферных влияний. У нас раньше была прекрасная библиотека по специальности, а потом война. Зимой 42-го, дедушка, я же говорил тебе, мне вслух читал у печки старые с плотными желтыми листами книги, а потом аккуратно клал их в огонь. На мою свежую память надеялся. Наши все ушли на фронт, мама, папа, старший брат, все-таки медики, знаешь. Брата убили сразу под Москвой. Он был невоенно обязанный, ушел в ополчение. Отец с ранениями дошел даже до Берлина. Вернулся, я хорошо помню, его качало, но на своих ногах. Дедушка стал его лечить, никаких врачей. «А мама?» — подсказал Павел и тут же пожалел об этом. «Мама?» — сухо повторил Ряскин. «С мамой у нас такое получилось. Была она хирургом в полевом госпитале. Теперь я понимаю так. Война войной, а люди оставались людьми, со всеми своими чувствами». Наверное, мама очень сильно полюбила начальника госпиталя, раз даже в тех условиях не нашла в себе силы, чтобы сохранить себя для нас, для нашего дома. Она сначала долго не писала, а потом прислала дедушке письмо, все рассказала, как могла, и просила объяснить отцу и нам с братом. Дедушка ей ответил, что старший сын ее погиб. Муж ее был ранен, находился на излечении в госпитале, потом вернулся в строй. Дедушка не писал, где мой отец воевал. Он попросил ее только как человека интеллигентного больше не напоминать о себе. Для нас она погибла на войне. Но чем старше становлюсь, тем больше думаю, как же она полюбила того человека, что послушалась дедушку. После войны Когда около нашего дома останавливалась за чем-нибудь незнакомая женщина, у меня сердце начинало биться так, что в ушах звенело. Я все ждал маму. Я не мог поверить, понимаешь, что больше не увижу ее никогда. Ты представляешь, какая у нее была любовь? Яростно затряс Рязкин рыжей бородой. Павел ничего не смог ему ответить.